16-й сет. Отец Андрей. Если вы услышите слово «тропа», какой образ станет перед глазами? Кто-то увидит проселок, кто-то шоссе, у кого-то перед мысленным взором появится тропка, петляющая меж сосен. Но как быть, если ты в путешествии от волны к волне и не помнишь те пути, по которым к ним летел, ехал, и каждая новая бухта, каждый из под для тебя дорога? И для того, чтобы по этим жидким тропам я добрался до волн, которые беру сейчас, должно было пройти много времени да и самих волн не меньше. В волнах я всегда испытывал счастье и радость, а в жизни не всегда. Поэтому сам предпочитаю, да и вам рекомендую, жизнь отмерять не временными промежутками, а волнами. И если именно этим умением мне удавалось поделиться, помимо навыков подъема и скольжения вдоль склонов волны, тогда я чувствовал себя счастливым. Однажды утром я приехал на занятия пораньше, налил в белую кружку кипятка и, сидя в нашей беседке, наблюдал, как пакетик с чаем, источая в кипяток золотисто коричневые спирали, превращает его в чай, а утро кружку и меня объединяет в процесс чаепития. Ученические доски молчали в ожидании уроков, бормотал насос голубого бассейна, за забором прогрохотал мотобайк. Это были мои минуты. Я их себе устраивал периодически. Никого из них не прогонял, но ну и специально в них никого не зазывал. Между тем, у доски с расписанием занятий и прогнозом волн замаячил студент нашей школы. Он занимался не моей группе и выделялся удивительной непосредственностью и доброжелательным вниманием ко всему, что происходило вокруг него. Ему было лет 30, он был крайне белокожим, крупным, и от того, что ходил все время только в шортах и мазался кремом не тщательно, неравномерно покрылся розовыми пятнами солнечных ожогов. Понимая, что он сильце разобраться в графике приливов и отливов, я, скрытый кустами, спросил, Что-то подсказать? Все. Тут же радостно отозвался он, еще даже не повернувшись на голос. Я полез из кустов, думаю, что ему надо было, наверное, чаю предложить, прежде чем разбираться с этим всем. Но тут он меня упредил вопросом. А у вас волосы крашены? Меня часто об этом спрашивают. Как и у любого своего инструктора по серфингу, работающего в тропиках. Поэтому я ответил выработанной формулой. Да, крашены. Лучшим стилистом. Солнцем. А вы же стихи пишете. Я читал. Мне некоторые понравились. Когда мне говорят, что понравились некоторые стихи, мне становится обидно за те, которые не понравились. А у всех серф серферов есть клички. Мне говорили, что это часть культуры. К такому я готов не был. Я полз из кустов, чтобы рассказывать о приливах и отливах, ответить на дежурные серфовые вопросы. Поэтому осторожно сказал. Мне кажется, у меня нет. Но он думал какую-то свою мысль. И потом вновь спросил. А если я стану серфером? Она же у меня может появиться? Помолчал и тут же улыбаясь добавил. А мне нельзя. Почему? Дежурно поинтересовался я. А я поп, батюшка, ответил он и хохотнул. Это было удивительно. Поп! Православный поп на доске, на боли в волнах, послушно выполняющий все указания инструктора, широко открытыми глазами, впитывающий простор океана и бегущий над далекой явой груды серебряных облаков. Мы разговаривали. Я был для него экзотическим персонажем, но и он был для меня не менее удивителен. А когда познакомились поближе. Я все раз заварил ему чаю и спросил, что за пути привели его на серфинге из далекого Тамбовского прихода, где он служил. Он ответил мудро. И я хочу, чтобы эта мудрость была здесь. Вера стареет. Вокруг меня только бабульки. А я хочу молодым пример подать. А кто пойдет за попом, который только в храме сидит? Я вот с ребятами на спортплощадку хожу, но больше нужно. Поэтому я пробую серфинг. Он чистый. Мне повезло. Я учился у океана, дельфина и ветра. И вот что хочу сказать в заключение: На моих путях к волнам, да и на самих волнах, скорее даже благодаря им, всегда были те, кто учил меня. И каждый из тех, кому я рассказывал о серфинге и свободе, мой учитель. И за это спасибо всем тем, кто был со мной на лайнапах, пляжах и в кемпах. И спасибо тем, кто еще будет. У нас с вами впереди огромное количество волн. И все берега, всех морей и океанов у нас впереди. Только свобода.